По пути на тусклую улицу Уильям купил номер инфо и уже в который раз задумался, кто же придумывает всю эту чушь. Причём, стоило признать, написано было талантливо. Сам Уильям как-то раз собрался написать парочку вполне невинных по содержанию новостных писем. В городе тогда не происходило буквально ничего заслуживающего внимания, но быстро понял, что сделать это гораздо сложнее, чем могло показаться. Как он ни старался, здравый смысл и интеллект брали вверх. Кроме того, врать было неправильно. Он с печалью отметил, что конкуренты не воврезговали старой байкой о говорящей собаке. А вот ещё одна сплетня, на сей раз свеженька. О странной фигуре, которую видели порхающие по ночам над крышами Незримого университета. Получеловек полумотылёк. Скорее полупридумка, полувыдумка. Самое любопытное опровергать все эти истории было бессмысленно. Это только доказывало их правдивость, судя по реакции собравшегося за завтраком жюри. Раз опровергают, значит, что-то тут есть. Он решился сократить путь через расположенные в канальном переулке конюшни. Подобно тусклой улице, канальный переулок существовал лишь для того, чтобы на него выходили своими задания какие-нибудь здания. Да и вся эта часть города существовала лишь для того, чтобы люди могли пройти по ней к чему-нибудь более интересному. В этом унылом переулке располагались только склады с высокими окнами, до да полуразрушившиеся сараи. И единственной местной достопримечательностью была прокатная конюшня Гобсона. Конюшня была просто огромной, а особенно она разрасталась Когда Гобсон узнал значение слова стоянка. Вилли Гобсон был ещё одним Анткморпским бизнесменом, похожим на короля золотой реки. Он нашёл свою нишу, занял её и расширил настолько, что в неё стало падать много-много денег. Лошадь в городе животное порой очень нужно, но где ты её будешь парковать? Для этого тебе требуется целая конюшня, кони, сенавал. А для того, чтобы взять лошадь на прокат у Вилли, Достаточно иметь несколько долларов. Кроме того, здесь было удобно держать своих лошадей. Люди постоянно приходили и уходили. Кривоногие, похожие на гоблинов конюхи, которые обслуживали конюшню, могли остановить вас в столька в одном случае, если бы вы попытались вынести за пазуху какую-нибудь лошадь. Эй, друг! позвал вдруг из одного тёмного денника чей-то голос. Уильям уставился в полумрак. За ним настороженно наблюдали немногочисленные лошади. Чуть подальше лошадей куда-то уводили, люди кричали что-то друг к другу, то есть царила обычная для конюшен суматоха. Но голос доносился со стороны островка зловещей тишины. «Мне еще два месяца жить на оставшиеся деньги», сообщил Вильям в темноте. «А мои столовые приборы сделаны, как мне кажется, из сплава свинца с конским навозом». «Я не вор, друг!» Так да кто? Знаешь, что может тебе помочь? Э, да. Полезный мацеон, регулярное питание и хороший сон по ночам. Уильям оглядел длинный ряд дневников. По-моему, на самом деле ты хотел спросить, знаю ли я, что может мне навредить? В общем контексте тупых предметов и острых лезвий. Верно? В широком смысле, да. Не двигайся. Господин, стой так, чтобы я тебя видел, и с тобой ничего не случится. Уильям проанализировал услышанное. Понятно. Но если я встану так, чтобы ты меня не видел, со мной ведь тоже ничего не случится. Кто-то вздохнул. Послушай, давай пойдём друг к другу навстречу. Э, нет. Стой на месте. Но ты сказал. Просто стой. Молча. И слушай. Понятно? Понятно. До меня дошли слухи, что люди разыскивают одну собачку. Признёс наиственный голос. Да, стража разыскивает её. Вернее, его. Ну и Виллиаму показалось, что он видит какой-то силуэт чуть темнее общего фона. Более того, ему показалось, что он чувствует Запах, этот запах перебивал даже обычную для конюшен вонь. "Рон?" окликнул он. "Я что, похож на Рона?" донеслось в ответ. "Не совсем. Так с кем я разговариваю? Называй меня Вгорли Кость." "Вгорли Кость? Что-нибудь не так?" "Да нет, всё нормально. Ну и чем могу помочь, господин Вгорли Кость?" Предположим, кто-то знает, где находится псёсик, но этот кто-то не хочет связываться со стражей, произнёс с голосом в горле кости. Почему? Скажем так, не у всех со стражей такие уж тёплые отношения. Это первая причина. Понятно. А ещё скажем, что есть определённые люди, которые предпочли бы, чтобы этот псёсик замолчал навсегда. Стража может э, проявить недостаточную заботу. Она вообще плохо заботится о собаках. Это стража. Правда? Да, конечно. Стража считает, что у собаки совсем нет человеческих прав. Это ещё одна причина. А что есть и третье? Да. Я прочёл в новостном листке о вознаграждении. Неужели Только в тексте в Короласе маленькая опечатка. Там говорилось 25 долларов, а не 100. Понятно? Понятно. Но 100 долларов за собаку это слишком большие деньги, господин в горле кость. Только не за эту, если понимаешь, что я имею в виду, хмыкнула тень. Этому пёсику есть что рассказать? А, кажется, я догадался. Ты намекаешь на знаменитую говорящую собаку Анкморпарка, да? Собаки не умеют разговаривать. Все это знают, прорычал в горле кость. Но есть те, кто понимает собачий язык. То есть оборотни, они же вервольфы. Да. Существа подобного типа. Но единственный оборотень, о котором я знаю, служит в страже, ответил Уильям. «Итак, попробуем подытожить. Я плачу тебе сто долларов, получаю в обмену Вафлза и передаю его страже. Всё правильно?» «Старина Ваймс будет тебе по гроб обязан!» Фыркнул в горле кость. «Но ты сам сказал, что не больно ты доверяешь страже, господин в горле кость. Знаешь, я внимательно слушаю то, что мне говорят». Некоторое время в горле кость молчал. «Ну, хорошо». Наконец, сказал он. Собака и переводчик 150 долларов. А история, которую этот пёсик может рассказать, имеет какое-то отношение к событиям, произошедшим несколько дней назад во дворце. Возможно. Вполне возможно. Очень даже возможно, что именно эти события я имел в виду. Я хочу видеть, с кем разговариваю, заявил Уильям. Ха, вот это невозможно. О, да, покачал головой Уильям. Очень обнадеживает. Значит, я сейчас бегу, нахожу 150 долларов, возвращаюсь сюда и передаю их тебе. Так? Неплохая мысль. Не выйдет. Ты мне что, не доверяешь? Обиженно произнёс в горле кость. Конечно, не доверяю. А если я сообщу тебе часть информации бесплатно, то есть даром? «Чтобы ты лизнул леденец, попробовал на вкус, а?» «Выкладывай». Секретаря ударил ножом вовсе не лорд-ветинари, а совсем другой человек. Вильям аккуратно записал всё в блокнот и перечитал написанное. «Отлично. И чем мне это поможет?» «Это настоящая новость. Почти никто об этом не знает». «А что тут знать? Где описание, приметы?» «У преступника собачий укус на лодыжке», — сказал в горле кость. «Здорово. Теперь мы его обязательно отыщем. И что прикажешь мне делать? Ползать по улицам и тайком задирать прохожим штанины?» «Это очень ценные новости», — обиженно буркнул в горле кость. «Если ты отпечатаешь об этом в листке, определенные люди забеспокоятся». «Ну, разумеется, потому что решат, что я сошел с ума». Ты должен сообщить ещё что-нибудь. Мне нужно более подробное описание. В горле Кость помолчал, а когда снова заговорил, голос его звучал уже не так неуверенно. Ты имеешь в виду его внешность? Что же ещё? Ну, в этом смысле у собак всё несколько иначе. Понимаешь? Мы Э, обычные собаки смотрят снизу вверх. Я пытаюсь объяснить, что для собаки любой человек это стена с двумя ноздрями наверху. Не слишком-то ты мне помог, пожал плечами Виллим. Извини, но сделка отменяется. Погоди, торопливо произнёс в горле кость. А вот его запах совсем другое дело. Ну хорошо, рассказывай про запах. Я вижу перед собой деньги. Лично мне кажется, что нет. Послушай, господин, в горле кость. Я даже думать не буду о том, где найти такую сумму, пока ты не докажешь мне, что хоть что-то знаешь. Ну ладно. После некоторой паузы донёсся голос из тени. Ты в курсе, что существует комитет по разозбранению Патриция? И что это за новость? Против Лорда Виценария уже много лет плетутся всякие интриги. Снова возникла пауза. Наверное, наконец, сказал в горле кость. Будет проще, если ты дашь мне денег, а я тебе всё расскажу. Пока ты мне ничего не рассказал. Расскажи всё, а потом я дам тебе денег, если услышу правду, разумеется. Ха-ха. Сейчас подвешивай бубенцы кому-нибудь другому. Похоже, нам так и не удастся договориться, констатировал Уильям, убирая блокнот. Погоди, погоди. Мне вдруг пришла в голову одна мысль. Спроси у Ваимса, что делал ветеринар непосредственно перед нападением? Зачем? И что именно он делал? Вот это и попробуй выяснить. Слишком непонятная зацепка. Ответа не последовало. Но Уильяму показалось, что он услышал какой-то шорох. Эй. Он подождал ещё немного, а потом осторожно сделал шаг вперёд. Лошади повернули головы, разглядывая его. Невидимый осведомитель исчез без следа. Уильям пересек конюшню. Множество мыслей, отпихивая друг друга, пытались привлечь его внимание, но центральную часть сцены настойчиво занимала мысль, теоретически не имеющая значения. Что за выражение подвешивай бубенцы? Вот выражение "подвесить за бубенцы". Он действительно слышал. Оно появилось, когда давным-давно городом правил очень жестокий, даже по сравнению с остальными, тиран, подвергавший ритуальным пыткам всех без исключения исполнителей народных танцев. Но "подвешивай бубенцы"? Какой в этом смысл? А потом до него дошло. В горле кость, вероятно, был Иностранцам это всё объясняло. Подобно Отто, он нахватался каких-то разговорных выражений, но правильно использовать их не умел. Эту деталь следует запомнить.